«Да», — еле слышно отозвался Илон, — «я не расслышал. Не мог бы ты говорить чуть громче?» «Да», — задавленным голосом повторил помощник Кристины, — «с того же ip да. «С подписью?» «Да». «С подписью Кристина?» Ведущая стукнула кулаком по столу. «Хватит!» «Заткнись, Кристина! И так, Илон!» Мадемуазель Штайнмайер поймала на себе мстительно торжествующий взгляд стажерки. — Да, но это не значит, — промямлил радиожурналист. — Когда ты получал эти мейлы? — настаивал на ответе его начальник. — Кажется, в прошлом месяце, но очень недолго. — Повторяю, я люблю работать с Кристиной, и у меня нет к ней ни малейших претензий. Я уверен, ее подставили. Другого объяснения не существует. Илон послал Кардели недобрый взгляд. — И какого рода были присланы мейлы? Невозмутимым тоном продолжил допрос Гийомо. — Ну в общем, недопустимые, по вашему определению, — выдавил Илон. — Не мог бы ты уточнить? — О, Господи! В них были всякие, как бы это сказать, авансы? — Да. Сексуального характера? — Вроде того. Но, повторяю, это скоро прекратилось. — Сколько таких писем ты получил? — Несколько. — А поточнее? — Может, десять. — Скорее десять или скорее двадцать? — Не знаю. — Да, наверное, где-то двадцать. — Не больше? — Не помню. — Очень хорошо, Илон. — Как долго это продолжалось? — Неделю или десять дней. Я же сказал, все быстро закончилось. Если я правильно понял, приходило несколько писем в день. Кристине показалось, что земля уходит у нее из-под ног. Уши Илона приобрели синюшный оттенок, как у киношных зомби. — Да, — кивнул он. — Сколько именно? — наседал на него директор. — Я не считал. — Но ты получал их каждый день? Э, — Да. — В течение десяти дней? — Неделю с небольшим. — Нет, это выше ее сил. Штайнмайер вскочила, уперлась ладонями в стол и наклонилась к своему шефу. — Все, хватит. — Это совершенно ничего не доказывает. Кто угодно мог воспользоваться моей почтой. Я больше не стану слушать, как меня обливает грязью. Ясно тебе? — Довольно. — Не понимаю, как ты вообще можешь ей верить? Программный директор проигнорировал ее гневную тираду. «Скажи, Илон, ты получал мейлы днем или ночью?» «Пауза». «И днем, и ночью», — ответил журналист. Еще одна долгая пауза. Мадемуазель Штайнмайер продолжала стоять, она чувствовала себя опустошенной и ее снова мутило. ему бросил взгляд на часы. «Спасибо за честность, Илон. Вы с Корделией можете вернуться к работе». — Готовьте эфир вместе с Орно. Он сегодня заменит Кристину в эфире. В дверях Корделя обернулась и наградила свою жертву ненавидящим взглядом. Ошеломленная ведущая посмотрела на Гийомо. — Я действительно не понимаю, как ты мог поверить ее наглому вранью? Убитым голосом повторила она. — Кристина, дай мне сказать. Ты заставил меня выслушать все эти измышления, а теперь моя очередь. Сколько мы работаем вместе? Я всегда безупречно выполняла свои обязанности. До сегодняшнего дня у меня не было никаких конфликтов с коллегами, ни профессиональных, ни личных. Я не истеричка, в отличие от Беккера, ни тираню окружающих, не то что ты, не сочкую, как многие другие. Я профессионал, на меня можно положиться, все меня ценят». Она сама вложила в руки Гиомо оружие против себя, и он немедленно им воспользовался. «Все тебя ценят». «Черт возьми, Штайнмайер, да все здесь считают тебя занудой и надменной наглой дивой». Все думают, что с некоторых пор ты стала слишком заносчивой. Вспомни, сколько раз ты приходила ко мне и жаловалась по пустякам. Он бросил на нее осуждающий взгляд. Ты не забыла, что я нашел в ящике твоего стола? А опоздание? А проколы в эфире? И тут Кристина поняла, Гейомо ее тоже не любит. И сейчас ему представился удобный случай. Ей показалось, что пол покачнулся, и она едва не задохнулась от глухой ненависти ты правда веришь, что все тут лежат у твоих ног? Что мы не сможем без тебя обойтись? Что ты жизненно необходима станции? Программный директор вздернул брови. Ну, конечно, веришь. Вот в чем твоя проблема, Штайнмайер. Ты совершенно оторвалась от реальности. А теперь еще и это. Да кем ты себя возомнила? Журналистка не верила своим ушам. Она всегда думала, что ее работу и профессионализм ценят и уважают. И, несмотря на некоторые расхождения во взглядах и нескольких недоброжелателей, в среде, где силен дух соперничества, где многие жаждут подсидеть коллег, нормально иметь врагов, считают членом коллектива. Гео Мо демонстративно посмотрел на часы. — Через час я встречаюсь с акционерами и директоратом. Отправляйся домой, я буду думать, что предпринять. И не приходи завтра, Арно тебя заменит. Кристина хотела было возразить, но не стала. Она совсем лишилась сил и чувствовала, что может сорваться. Ей даже пришлось взяться за спинку стула, так она боялась упасть. «Возвращайся к себе», — повторил Гейомо, слегка смягчив тон. Он понял, что переусердствовал. «О моем решении ты узнаешь первой». Штайнмайер повернулась и увидела, что дверь после ухода Илона и Карделия осталась открытой, и вся редакция слышала выступление программного директора. Она вышла, опустив голову и, чувствуя на себе взгляды коллег, Кристина, я, сказал Илан. Женщина жестом попросила его не продолжать. Пальцы ее дрожали так сильно, что ключ в ящик стола вошел только со второй попытки. Она повесила сумку на плечо и побрела к лифтам. — Скатертью, дорога! произнес ей в спину чей-то голос. Глава 14. Колоратура Лес за спиной. Вдалеке на равнине бесконечные версты тополей, торчащих как алибарды на картине Пауло Учело. Примечание. Пауло Челу, 1397-1476 годы, итальянский живописец, мастер деревянной мозаики. Конец примечания. Садясь за руль машины, он вдруг понял, что ему начинает нравиться это место. Нет, не пансионеры, за редким исключением, но само место, наделенное своеобразным обаянием. Место, где царит покой. Он осознал, что не торопится уезжать, потому что боится возвращение к реальной жизни. Означает ли это, что до выздоровления еще далеко? Сервас находил в этом слове некий подозрительный привкус «выздоровление» — слово из лексикона психоаналитиков и докторов. Он не доверял ни тем, ни другим. Когда же прекратится снегопад? Его мозг был подобен этой белой равнине. После смерти Марианы в нем что-то заледенело, умерло. Душа ждет оттепели, она ждет весны. Кактус не относился к числу заведений, упоминаемых в путеводителях. Он не мог сравниться возрастом с Отье, которому перевалило за сто лет. Не располагался на одной из шумных площадей, как Баскский клуб. И в числе его завсегдатаев не было знаменитости, не то что в клубе Убью. Кактус не обладал напористым достоинством тех кафе, что кичат со своей модностью. Здешняя атмосфера не была чопорной, не то что в исторических пивных на площади Вильсона. Внешне кактус был как две капли воды, похож на сотни других баров, но внешность, как известно, обманчива. В отличие от других заведений, у этого была постоянная преданная клиентура. Посещавшие его люди решили, что будут ходить именно сюда, так коты по им одним известной причине выбирают дом, где соглашаются жить, а еще у кактуса имелась своя легенда.